Глава 22. Долго и счастливо. Нина. Спустя шесть месяцев. «Вот, мам, тут будет бассейн, сауны и огромный джакузи. А там спортзал. А вот там кухня и столовая. В конце вон того коридора Миша хочет оборудовать домашний кинотеатр. Представляешь? А на втором этаже будут располагаться спальня и, возможно, однажды детская». Голос мой с бодрого и радостного от скорого переезда в новый дом скатился в беспроглядное уныние. «Доченька, да все еще у вас получится, не расстраивайся!» «Я стараюсь, но не выходит из нас, мам. Или у меня. Хотя врачи говорят, что все со мной в порядке. Миша тоже здоров как бык. Но я не понимаю». Слезинка все-таки сорвалась с ресниц и разбилась о белый мраморный пол. «Девочка моя, ну не плачь, пожалуйста!» «Не могу, мам. Я так маленького хочу. Да и Миша, блин, а таких мужиков только рожать и рожать пачками. А я что, бракованная?» «Никакая ты не бракованная, Нина. И не смей больше так говорить. Просто выдохни, отпусти ситуацию и не гневи Бога. Он тебе такое счастье подарил. Ты с Мишенькой нашим как за стеной каменной. Он же на руках тебя носит, по морям возит. А Вон дом какой для тебя отгрохал. «А ты чего? Не можешь наслаждаться тем, что есть? Ну ты прям ту старуху из меня слепила, что в сказке про золотую рыбку изобразили!» Надул я губу, но тут же выдохнула, понимая, что мама совершенно права. «Нельзя хотеть всего и сразу. Надо радоваться тому, что есть. А есть у меня? О-о-о, как много! Ведь мой мужчина самый лучший! Просто невероятный! Красивый, умный, сильный! Не такой, как все!» Ты ее и без моей помощи из себя сделала, Нина. Ты вспомни, как Мишенька тебе предложение сделал на том заморском острове. Какую свадьбу пышную вы сыграли! Какой медовый месяц у вас сладким получился! А теперь и все это!» И мама обвела рукой почти законченный ремонт в новом доме. «Не жизнь, а сказка, доченька!» «Ты права», — кивнула я и мысленно влепила себе трезляющую пощечину. «Мама дело говорит. а Вот и Миша уже стал замечать, что я брожу по дому как тень, печальная и апатичная. А ведь это совершенно не важно, подарит ли нам судьба маленькое чудо, ведь главное, что мы есть друг у друга. Он любит меня, а я люблю его. Безумно. «Прогуляемся по территории?» – перевела я тему. «Я покажу тебе беседку у озера и выход к лесу». «Холодно там не нусь!» – сомнением смотрит мама. как не по забывает ветер за окном. «Ничего, я тебя закутаю посильнее». Тащу я брыкающуюся родительницу на улицу, а затем добрых полчаса таскаю за собой по участку, пока мы не ловим выглянувшее из-под туч солнышко и не садимся на лавочку, греясь в его лучах. Я, прикрыв веки, вяло рассказываю о новом бизнес-проекте Миши, о том, что его бывшая жена Виолетта выскочила замуж за какого-то старого, но богатого пердуна. и уехала с ним из страны. О новом салоне, который собиралась открыть в центре столицы, и еще один прямо в Москва-Сити. О предстоящем отпуске, в который мы планировали уехать куда-то далеко-далеко, чтобы вновь без оглядки погрузиться в нашу любовь. Про новую мамину квартиру, которую Миша купил своей любимой теще и сейчас сделала в ней ремонт. А когда закончила болтать, почувствовала такой зверский голод, что неожиданно замолчала на полусловие, и перевела на родительницу умоляющий взгляд. «Кушать хочется». «И мне». «Поехали поедим?» «Поехали», – улыбнулась мне мама. Вот только уже спустя час я не вкидывала в себя еду, а загибалась над унитазом в ресторанной уборной, выворачивая свой желудок наизнанку, думая, что запах рыбы еще никогда не был мне настолько поперек горла. А тут какие-то жареные сибасы и понеслось. Вот только почему-то я не стала обращать на этот факт особого внимания. А затем почти целых три недели закопалась в делах до хлопотах, забывая обо всем на свете. В сознании того, что у меня задержка, захватила меня внезапно. Я просто поймала себя на том, что утро вместо того, чтобы готовить любимому мужу завтрак, я стою и прямо из банки поедаю маринованные соленые зеленые помидоры и аж млею от кайфа. Вздрогнула. Провела подсчеты в уме. Знатно припухла, а затем, приказывая себе не надеяться ни на что, двинула в ванную, из которой спустя две минуты вылетела с громоподобными воплями счастья. «Да, господи ты, боже мой, да! Спасибо, спасибо, ура, ура, ура!» «Нина, любимая моя, что случилось?» Спотыкаясь, ошалела хлопая глазами, выбежал ко мне из спальни Миша и завис, видя, что я уже рыдаю от шкалящей радости. «Миш...» Прислонилась я к стене и в изнеможении сползла на пол. Ноги не держали. – Нин! – подлетел ко мне и опустился рядом мой муж, прижимая меня к себе и баюкая, как маленького ребенка. – У нас будет малыш, Мишенька! – вытирая слезы счастья, прошептала я. – Ты… ты не шутишь? – Прохрипел он. – Нет. – и протянула ему тест, где отчетливо было видно две полоски. Спустя несколько часов мы вместе услышали, что внутри меня бьются два крохотных сердечка.